Глава 15. Следующим утром я проснулась от тягостной тишины, которая всегда приходит после сильной грозы. Устроившись под одеялом с Оскором на подушке и Дейзи в ногах, я не хотела ничего, кроме как снова заснуть, пока не вспомнила о вчерашнем вечере и неожиданном госте, что провёл всю ночь на диване. Я выскользнула из кровати, натянула толстовку и тапочки и тихо спустилась вниз. В гостиной я обнаружила аккуратно сложенное на диване одеяло, а Николас и след простыл. Я не удивилась тому, что он уже ушёл, зная его, Николас уже вероятно выпил кофе и расправился с парой монстров, прежде чем наступил рассвет. Я насыпала в миску овсяные колечки, обдумывая, как круто вчера изменились наши отношения. Мне всё ещё с трудом верилось, что дружелюбный парень, который смеялся и жарил в камине зефир, был тем же вспыльчивым человеком, которого я знала до того момента. Выйдя вчера из комнаты, я ожидала жаркую ссору с Николосом, а в итоге провела довольно приятный и немного сумбурный вечер с его альтер эго. А потом предложила объявить перемирие и остаться на ночь. Я застонала с повисшей в воздухе ложкой. Что чёрт возьми нашло на меня вчера? Электричество появилось, а значит, школа работала. Я взбежала наверх, чтобы собраться, а затем включила ноутбук и проверила почту. Забавно. Подумала я, ожидая загрузку окна авторизации. В любой другой день я бы заскучала без интернета, но вчера даже не заметила его отсутствия. Письмо от ночного наблюдателя застало меня врасплох. Мы не общались с ним полторы недели с ночи нападения крокотов. Сообщение оказалось коротким. Он уезжал из Мэн на ради собственной безопасности, и если я по-прежнему хотела встретиться с ним, то у меня оставалось время подумать до воскресенья. Он сожалел, но ему было страшно оставаться здесь. Предлагал встретиться до его отъезда. Я проклинала оставшееся время, потому что выбраться с ним на встречу сейчас практически невозможно, но ответила, что свяжусь вечером. Всю дорогу до школы я размышляла о встрече и, подойдя к школьному двору, окончательно убедилась, что единственный способ сделать это подключить Роланда и Петра. Они ждали меня на лестнице с вопросительными выражениями лица. Но я отмахнулась от них и попросила прийти в библиотеку на уроки самообучения. Они вызвались помочь, и теперь я собиралась выяснить, собираются ли они сдержать своё слово. Когда наступил третий урок, я поспешила в библиотеку, чтобы занять столик как можно дальше от стойки библиотекаря. Мысли были заняты воспроизведением всего, что произошло вчера и этой ночью, пока я следовала привычным маршрутом мимо книжных полок. Это объясняло, почему я не заметила парня, проходящего передо мной, и наткнулась на него, от чего мы оба пошатнулись. "Прости", выдохнула я, схватившись за полку, чтобы не упасть на задницу. "Не беспокойся". О, я повернулась и встретилась глазами с парнем, когда узнавание обрушилось на нас. Последние недели я нечасто сталкивалась со Скотом, а сейчас заметила, что его лицо полностью зажило после драки. Но это не облегчало вину, которую я носила на плечах после содеянного, особенно после того, как узнала о том, что во мне живёт демон, и что я способна была избить его сильнее, если бы не сдержалась. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, и я ожидала его типичного язвительного комментария, чего я не ожидала, так это грустного, оскорблённого взгляда, внезапно промелькнувшего на его лице. В мгновение ока он исчез, а его место заняло высокомерное выражение, которое я прекрасно знала. Толкнув меня плечом, он направился в противоположную сторону, будто ничего не произошло. Я подошла к своему столу и аккуратно положила на него рюкзак, размышляя над странной реакцией Скотта. Вряд ли она каким-то образом была связана с дракой. Он просто до сих пор обижался из-за неё. Между нами уж точно никогда не было любви. Возможно, я столкнулась с ним в неподходящий момент, который не имел ко мне никакого отношения. Но я не могла не сравнить обиду, мелькнувшую на его лице, с выражением в тот день в школьном дворе, когда я накричала на него, заявив, что не желаю больше с ним дружить. Меня настолько переполняла детская злоба из-за раненой вороны, что я намеренно причинила боль Скоту. Доставая учебник по биологии, я задумалась, дружили бы мы сейчас со Скотом, если бы я не поймала его за издевательствами над Харпером. Были бы мы теми же людьми, если бы наша дружба сохранилась. Я покачала головой, чтобы отвлечься от мыслей. Было бессмысленно думать об этом после стольких лет. Да и у меня сейчас были дела поважнее. Разговариваешь сама с собой? Плохой знак, Роланд ткнул рядом, вопросительно посмотрев на меня. Питер занял стул напротив и, наклонившись, прошептал. Роланд рассказал о том, что произошло. Какая безумная хрень! Его глаза сверкнули от восторга. Поверить не могу, что ты знаком с людьми типа Мыллоя. Ага, дядя Грега, чёрт из два, добавил Роланд с некоторым возмущением из-за той лжи, что я скормила ему, когда он натолкнулся на меня и Мыллоя в ужине. Я сделала вдох. Послушайте, мне очень жаль, правда. Но такие люди, как Мыллой, не любят, когда об их делах становится известно посторонним. После вчерашнего вы, я думаю, понимаете почему. Роланд поджал губы. Кроме шуток, что произошло вчерашней ночью? спросил Питер. «Как сильно взбесился Махири, узнав, чем вы занимались!» Я бросила на него недоумённый взгляд. «Ты спятил? Я не собираюсь ему ничего рассказывать!» Я не сомневалась, что если бы Николас узнал правду, то вчерашний вечер прошёл бы совершенно по-другому. Библиотекарь миссис Коуп прошла мимо, окинув нас строгим взглядом, и мы затихли, пока она не ушла. Первым заговорил Роланд. «Он не спрашивал, где ты была?» «Спрашивал, но я не настолько глупа, чтобы признаваться». Готов поспорить, он взбесился. Я отрицательно покачала головой. Он был странным. Он вроде как отпустил ситуацию и рассказал мне о Махири. Как я могла объяснить изменения Николаса, когда сама этого не понимала? Вы не поверите, у меня есть дедушка, который хочет со мной познакомиться и который выглядит не старше меня. Это безумие. Ты собираешься с ним встретиться? Во взгляде Роландо проявилась тревога. И я подумала, не боится ли он, что меня потянет к махире теперь, когда я узнала, что среди них были мои родственники. Не знаю, когда-нибудь, честно ответила я. У меня голова идёт кругом, но моё мнение о переезде к ним не изменилось. Питер шумно выдохнул. Господи, а я думал, это наши жизни сложные. Не представляю, как ты справляешься, когда вокруг происходит такое безумие. Заметив возможность, которую ждала, я поджала губы и взмахом руки попросила их пригнуться. «Мне нужно кое-что провернуть», — прошептала я. «Нужно кое-как с кем встретиться». «Нет», — прошепел Роланд, настолько громко, насколько осмелился. «Сара, это слишком опасно». «Ш-ш-ш! Выслушайте меня, прежде чем отказаться», — тихо произнесла я. «Осталось два дня, чтобы увидеться с парнем, пока он не исчез. У меня может не быть второго шанса узнать, что ему известно о моем отце». Он хочет встретиться днём. Сказал, что место могу выбрать я, но только общественное, и не уточнил, что моим друзьям нельзя находиться поблизости. Но никаких, Нор, Аланд. Вы, ребята, хотели, чтобы я перестала скрывать от вас секреты и просила вашей помощи. Вот это я и делаю. Я встречусь с ним с вашей помощью или без неё, но предпочту, чтобы вы были рядом. Ты действительно думаешь, что сможешь отделаться от своих телохранителей после последней выходки? спросил Роланд. тоном, в котором не было ни капли уверенности. Ты действительно думаешь, что мы втроём не сможем перехитрить парочку махири на нашей родной территории? Я наблюдала, как они выпрямили спины от моего остроумного замечания. Я объяснила две вещи о моих друзьях-оборотнях. Им не нравилось, когда их сравнивают с махири, и очень близко принимают к сердцу всё, что касалось нашей территории. Какой план? поинтересовался Роланд с блеском в глазах. Пока не знаю. Я надеялась, вы поможете. Приложив головы вместе, в буквальном смысле, мы начали перебрасываться идеями. Каждая из них была быстро отвергнута, потому что я так часто удирала от Николаса и Криса, что они больше не купятся на мои уловки. Какой бы план мы ни придумали, он должен быть более изощрённым, чем то, что требовало разработки стратегии и планирования. Проблема заключалась в том, что у меня закончились идеи, а у друзей дела обстояли не лучше. Наш мозговой штурм прервался, когда к нашему столу подвалился Дилан. Я не общалась с ним после вечеринки, а после свидания с Самсоном мне и вовсе было неловко находиться в его присутствии. Обсуждали ли парни эти вопросы так же, как девушки? Я едва ли не юрзала на стуле, молясь, чтобы ответ на этот вопрос был нет. Дилан одарил меня своей фирменной кривой усмешкой, и я моментально успокоилась. Либо Самсон ничего не сказал, либо Дилан вёл себя как джентльмен. Он присел на край стола, Ну вот, кого я и искал. Хотел лично пригласить вас на самую крутую вечеринку этого семестра, Раланд ухмыльнулся. О, правда? Типа тусовка, как на 4 июля? Чувак, я 2 дня отходил от неё. Двухдневное похмелье. Как заманчиво, хмыкнула я, гадая, сколько нужно выпить, чтобы так долго приходить в себя. Лучше. Предки уезжают завтра в Майами, так что весь дом в моём распоряжении на целые выходные. Они сказали, чтобы в доме не было никаких вечеринок, но лодочный пристань не запрещена. Парни придут в субботу около полудня поиграть, и мы решили почему бы не устроить вечеринку. Проведём день у озера, разожжём гриль к ужину, а ночью оторвёмся. Он нахмурил брови. Да, вход только по приглашениям. Родители отрекутся от меня, если заявится вся школа, как в прошлый раз. Я никогда не была в доме Дилана на озере Клир, но Раланд с Питером не раз восторгались лодочной пристанью, лодками и гидроциклами. По выражению лиц друзей я поняла, что вечеринка обещала стать самым эпичным событием года, а они жили ради такого. Роланд дал Дилану 5. Да чёрт побери. Дилан взглянул на меня. Сара, приглашение распространяется и на тебя. Спасибо. В субботу у меня, возможно, будут дела, но я постараюсь прийти, если не слишком задержусь. Я должна была каким-то образом встретиться с ночным наблюдателем. Но даже если мне удастся это провернуть, мне будет неловко находиться с Самсоном на одной вечеринке. Он мне на самом деле нравился. Я бы с радостью встречалась с Самсоном, если бы мы познакомились задолго до того, как моя жизнь перевернулась с ног на голову. Он ясно дал мне понять, что я привлекаю его. Что если он неправильно воспримет моё появление на вечеринке? Возможно, большинство девчонок это не потревожило бы, но я меньшинство. Лица Роланды и Питера омрачелись, будто я сказала, что учебные дни переносятся на субботу. "Ой, точно", печально отозвался он. "Мы обещали кое-куда отвезти Сару, так что мы, возможно, появимся к вечеру, но на after party точно будем". Диллон добродушно кивнул. "Без проблем, надеюсь, вы успеете прийти. Некоторых парней из группы не будет, поэтому мне нужны мои лучшие собутыльники". Он обращался к Роланду и Петру, но осмотрел на меня, убеждаясь, что я поняла намёк, что определённый блондин-барабанщик присутствовать там не будет. Я улыбнулась ему. Если мне не придётся беспокоиться о неловкой встрече с Самсоном, то я бы не отказалась провести день на озере. Озеро Клер было огромно. Я представила, как беру лодку и бросаю якорь где-то на середине озера, где мне не придётся разбираться с парнями и растущим списком проблем, о которых я не хотела даже думать. Но лучше всего никаких махирий. Николас и Крис, может и были хороши в бою, но я не думала, что они умеют ходить по воде. Улыбка растянулась на моих губах, когда в голове начала формироваться идея. Эй, Дилан, у вас есть костюмы для этих гидроциклов? Раньше я не видела тебя на вечеринках Дилана. Я посмотрела на потрясающую брюнетку, стоящую в нескольких футах от меня на пристани. Её лицо в форме сердца было слегка наклонено, а голубые глаза взирали на меня с любопытством и завистью. Беттани Чейс была великолепна, популярна и богата, и я не могла придумать ни одной причины, по которой она могла завидовать мне. Роланд так разрекламировал вечеринку, что стало жаль пропускать такое веселье. Она приблизилась ко мне. Можно задать тебе вопрос? Конечно, рассеянно ответила я, дёргая застёжку на позаимствованном гидрокостюме и наблюдая, как Раланд и Питер рассекают воду на гидроциклах. Я не могла дождаться своей очереди. Блондин у лодочного сарая. Твой друг? Даже не оборачиваясь, я поняла, что она имеет в виду Криса, который приехал час назад. Для меня оставалось загадкой, как ему удалось попасть на закрытую вечеринку Дилана, куда можно было попасть только по приглашению. Учитывая, что здесь все казалось, знали друг друга. Я потратила добрых 5 минут, прося его уйти, но он только улыбнулся и сказал не обращать на него внимания. Не обращать на него внимания? Чёрт побери, он выделялся как стейк в вегетарианском меню. Крис мне как кузен. Чёрт, а может и правда мой кузен, она захихикала. Я увидела вас и подумала, что вы встречаетесь. Он постоянно поглядывает на тебя. Я оглянулась через плечо на Махири, и у меня зародился дьявольский план. Нет, Крис свободный парень. Я бросила на него неёмнога значительный взгляд. Я более чем уверена, что он поглядывает не на меня. О, лицо Беттине засияло, как появившееся из-за тучи солнце, и обернувшись, она с жадностью посмотрела на Криса. Прости, Крис, подумала я, пряча довольную улыбку. Но в любви и на войне все средства хороши, верно? Может мне пойти поздороваться с ним? Отличная идея. Рядом с причалом остановились гидроциклы, и Питер улыбнулся мне. «Готовишься проиграть? Ха, в твоих мечтах, приятель!» Я указала на Роланда. «Моя очередь!» Роланд усмехнулся, подтолкнул гидроцикл к причалу и слез с него, но стоило мне поменяться с ним местами, как его лицо стало серьезным. «Будь осторожной и звони, если что-то случится!» Прошептал он. «Не успеешь оглянуться, и мы вернемся!» Я забралась на гидроцикл и тихо добавила. «Питер!» Я больше переживаю, что тебе придётся улаживать непредвиденные обстоятельства здесь. Справлюсь. Знаю. Именно поэтому остаёшься ты, а не Питер. Ну и потому, что после нашей маленькой эскапады Николас и Крис стали относиться к Роланду с большим подозрением. Я была уверена, что наше перемирие с Николасом перерастёт в кровавую бойню, но я ведь не обещала больше никогда не сбегать. На самом деле, я предполагала, что к настоящему моменту это уже было предрешено. Я оттолкнулась от причала и последовала за Питером по водной глади. Мы поравнялись с ним и стали дожидаться, когда Роланд сыграет свою роль. "Так, ребят, на ту сторону и обратно", прокричал Роланд, после чего добавил: "Надирей ему задницу, Сара". Мы рванули вперёд, как будто участвовали в настоящей гонке. Открыв дроссели, мы помчались по широкому водному простору, разбрызгивая вокруг себя воду. Я не забыла своё ледяное купание в гавани, от чего вдвойне радовалось солнцу и неопрену, защищающему моё тело от холодной озёрной воды. Согласно моим исследованиям, ширина озера в этом месте составляла 1 милю, а от дома Дилана до противоположной стороны 14 миль, если плыть вдоль береговой линии. Я надеялась, что этого расстояния хватит, чтобы мы смогли скрыться до того, как Крис поймёт, что мы затеяли. Мохири были очень быстры, поэтому если я не могла опередить их, мне пришлось придумать план, как их хитрить. Я сбросила скорость на гидроцикле, приблизившись к дальнему берегу, и осторожно вошла в небольшую тенистую бухту со старым причалом. Подтолкнув гидроцикл к причалу, я прикрепила его к одному из столбов и спрыгнула, зная, что Питер плывёт следом за мной. Наши ноги громко застучали по доскам, пока мы бежали по короткой пристань к сараю, стоящему на окраине участка, и нашли рюкзак Питера, который он спрятал там прошлым вечером. "Пока всё хорошо", подумала я, когда мы сняли гидрокостюмы и переоделись в одежду, которую Питер вытащил из рюкзака. Мы выбрали это место по нескольким причинам. Во-первых, это был летний домик, и, как и большинство домов на этой стороне озера, его запирали на осень. Во-вторых, он располагался прямо напротив дома Дилана, и в-третьих, находился недалеко от убежища моего старого знакомого, скорее, одного приятеля Грега. Но я была довольно хорошо с ним знакома. Я не виделась с Филом с тех пор, как Грег уехал, но перед отъездом он заверил меня, что в случае необходимости я всегда могу позвонить Филу. Оказалось, Фил был более чем счастлив помочь мне. Чувствую себя итоном Хантом, заявил Питер с глупой улыбочкой, когда мы свернули костюмы и спрятали их в рюкзак. Кем? Миссия невыполнима. Мы как шпионы на секретной операции. Я закатила глаза. Надеюсь, нет, разве в них не стреляют постоянно? Прошло меньше 5 минут, как мы добрались до причала. Мы перебежали дворы и оказались на улице. Я задумалась, догадался ли Крис, что мы задумали, но решила не ждать, чтобы выяснять это. Сюда, сказала я и направилась по дороге, пока Питер следовал за мной по пятам. Ты уверена, что этот парень нормальный? с опаской спросил он. Он не такой же, как Мэллой, да? Я рассмеялась. Фил лапушка, он один из друзей Грега. Так ага, они все ангелочки, фыркнул Питер. Нам потребовалось 5 минут, чтобы добраться до маленького белого бунгало Фила. Будучи старше Грега на пару лет, Фил работал на верфи в Портленде и жил один в доме, доставшемся ему в наследство от бабушки. Как только я позвонила в дверь, он распахнул её. Малышка Грей, прогудел здоровенный парень с рыжими волосами и крепко обнял меня. От него пахло потом и пивом, а руки были покрыты татуировками. Ты выросла с нашей последней встречи. Я усмехнулась и отступила назад. Всего 4 месяца прошло, правда? А кажется, что вечность, ответил он, приглашая нас в дом. Здесь всё поменялось, когда парни уехали. Помню, когда ты была помладше, ты ужасно сохла по Грегу. Он хмыкнул. Ха, готов поспорить, всё будет наоборот, когда он вернётся и увидит, какой красоткой ты стала. Не то чтобы я удивлён, заметь. Я не могла сдержать румянец, вспыхнувший на моих щеках, при мысли, что в 8 классе сохла по Грегу. Ой, даже не напоминай. Фил снова рассмеялся. Должен сказать, твой вчерашний звонок удивил меня, но я рад, что ты позвонила. Я обещал Грегу присматривать за тобой. Но если быть честным, совершенно облажался с этим. Так что куда вас нужно подвести? Фил, это мой друг, Питер. И да, нам нужно добраться до стоянки грузовиков у съезда 75. Ты знаешь, где это? Парни пожали друг другу руки, и Фил нахмурился. Вы же не сбегаете, верно? Нет, у нас там встреча кое-с кем. Это довольно трудно объяснить, но обещаю, сбегать мы не собираемся. Я достала мобильный телефон, который спрятала в гидрокостюме, и взглянула на время. Если Крис искал нас, то скоро доберётся с поисками досюда, и нам уже стоит ехать, если это возможно. Хорошо, без проблем. Фил схватил связку ключей со столешницы на кухне. Поехали. Фил водил чёрный Pontiac Trans Am, точно такой же, как у Берта Рейнельца, американского актёра, получившего большую известность в 1970-х годах в Голливуде. В фильме Полицейский и бандит только машина Филы местами проржавела и отчаянно нуждалась в покраске. Но она исправно работала, а нам только это и нужно было. Мы отъехали от озера и направились к ближайшему съезду на шоссе. Как только благополучно добрались до него, я отправила Роланду улыбающийся смайлик, чтобы он понял, что всё шло по плану. В ответ он прислал мне смайлик с пальцем, опущенным вниз, давая мне понять, что Крис раскусил нас. Я прикусила внутреннюю сторону щеки. Это означало, что Николас тоже был в курсе, и они вдвоём прямо сейчас искали нас. Я надеялась, что мне хватит времени разобраться с делами, прежде чем они выследят нас. Странное место для встречи с другом, сообщил Фил, останавливаясь у закусочной на стоянке. Я положила руку на ручку двери. Он здесь проездами, у него нет времени заскочить в город. Понятно. Позвони, когда закончишь. Я заеду. Позвоню, спасибо. Я вышла из машины и подвинула сиденье вперёд, чтобы Питер смог вылезти. Мы дождались, пока Фил отъедет, после чего повернулись и посмотрели друг на друга. Я взглянула на часы и, увидев, что осталось 10 минут до встречи с ночным наблюдателем, предложила Питеру расходиться. Во взгляде Питера появилась тревога. Уверена, что не хочет, чтобы я пошёл с тобой. Я пообещала встретиться с ним наедине. Это довольно оживлённое место, так что я уверена, что там безопасно. Мои слова, казалось, не убедили его, и я сжала его руку. На небе ни не облачка, поэтому мы не столкнёмся ни с кем с аллергией на ультрафиолет. Кроме того, ты будешь прямо здесь, а я постараюсь найти столик у окна, чтобы ты видел меня. Он неохотно кивнул, а я отвернулась и направилась в закусочную. Официантка сказала занять любой столик, поэтому я выбрала место у дальнего окна в глубине закусочной, где Питер мог видеть меня, а я всех, кто входил внутрь, Через несколько минут официантка принесла меню, и я заказала молочный коктейль, после чего откинулась на спинку сиденья. Звякнул телефон, и на экране высветилось имя Роландо. Надеюсь, вы вернётесь до того, как он найдёт вас. Мне не нужно было спрашивать, кто он. Я потягивала молочный коктейль, когда распахнулась дверь, и внутрь зашёл человек, с которым я меньше всего ожидала встретиться. Я раздражённо покачала головой. Многие местные жители останавливались здесь, направляясь в Портленд или обратно. Но каковы были шансы встретиться здесь со скотом Фоули именно сегодня? Скот заметил меня почти так же быстро, как и я его. Он уставился на меня с удивлением в глазах, и сначала мне показалось, что он собирался подойти ко мне, но потом передумал. Я облегчённо выдохнула, увидев, что он купил молочный коктейль и ушёл. Хорошо, что Питер был на улице. Вряд ли ночной наблюдатель подошёл бы ко мне, если бы я спорила со скотом. Я приложила слишком много усилий, чтобы организовать эту встречу, и никто не должен был все испортить. Ровно в два часа открылась дверь, и вошел молодой японец с коротко стриженными волосами. Он замер, осмотрелся и остановил свой взгляд на мне, а затем целенаправленно направился к моему столику. «Ты намного младше, чем я думал», — сказал он низким голосом, устраиваясь на виниловое сидение напротив меня. Я даже не попыталась скрыть удивление. «Как ты узнал меня?» Он улыбнулся, обнажив идеально белые зубы. «Помимо того, что ты точно не дальнобойщик, и твой парень ждет тебя снаружи, давай просто скажем, что стоит мне взглянуть на человека, как я сразу узнаю информацию о нем». Я всмотрелась в его лицо и заметила, что его корея зрачки обрамляла золотистое кольцо. «Ты Эммот?» – выдохнула я, и он согласно кивнул. «Эммоты были людьми, которые могли читать ауры». не как шарлатаны-гадалки, которых можно встретить на карнавалах. У них настолько хорошо было развито восприятие, что опытный эмит лишь раз взглянув на ауру, мог распознать твои чувства, ложь или секреты. Вампир и на 20 футов не мог приблизиться к эмэту, не будучи обнаруженным, что объясняло, почему тем вечером ночной наблюдатель так и не появился в Аттике. Это также объясняло то, почему он настаивал на личной встрече. Он хотел прочитать меня. Я кое-что ещё знала об эметах. Они были способны на мелкую ложь, но не на крупный обман. И это говорило мне о том, что я могла верить словам мужчины. Что моя аура говорит обо мне? Его тёмно-карие глаза изучили меня. Я вижу, что ты не представляешь опасности, и отчаянно надеешься найти ответы, которые давно искала. Также вижу, что ты скрываешься от кого-то, но не боишься их. Любопытно. Впечатляет. Несколько лет назад я повстречала одного Эммота, но она могла распознать только ложь. Чтобы уметь читать что-то большее, необходим огромный опыт. Думаю, пора представиться. Я Сара, но ты знаешь меня как Пикси Гелл. Дэвид или ночной наблюдатель. Он улыбнулся и протянул мне тонкую руку. Должен признаться, ты заинтересовала меня, когда я узнал, что ты расспрашиваешь о Дэниеле Грее. Давно я не слышал этого имени». «Прежде чем что-либо скажу, мне нужно узнать, почему кто-то настолько юный, как ты, интересуется мужчиной, который умер десять лет назад». Я встретила его взгляд, не моргнув глазом. «Дэниел Грей был моим отцом». Глаза Дэвида распахнулись, а губы сложились в букву «О». «Значит, ты дочь Мадлен?» «Да», — с горечью ответила я. «Ты знал ее?» «Мой отец знал ее». Он замолчал, когда официантка подошла принять у него заказ. Заказав кофе, он дождался, пока она уйдет, и заговорил снова. «Да». 10 лет назад Мадлен Круа позвонила моему отцу и сказала, что у неё большие проблемы, и ей нужна помощь. Мне было 14, но я помню, что отец не обрадовался звонку. Я видел его страх, хотя он пытался скрыть его от меня. Спустя несколько дней Мадлен пришла к нам домой. Они проговорили около часа, и отец передал ей кожаную сумку, которую, видимо, специально хранил для неё. Она была набита деньгами и какими-то бумагами. Мадлен сказала, что ей нужно исчезнуть. Она рассказала почему. Он нервно осмотрелся и заговорил так тихо, что мне пришлось нагнуться, чтобы услышать его. Мадлен сказала отцу, что она раскрыла личность мастера. По рукам пробежали мурашки, а по спине промчалась неприятная дрожь. Всё, что я знала о мастерах вампиров, мне рассказал Реми, но этого хватило, чтобы до чёртиков напугать меня. Мастера старые, могущественные вампиры, чьи силы в разы превосходили возможности обычного вампира. Мастера нельзя было убить, ванзи в сердце кол. Его можно было убить только обезглавив. Но пугала не их физическая сила, нет, а умственное мастерство. Мастера могли командовать другими своими сородичами, и они без преувеличения создали небольшую армию вампиров, которые служили им и делали их почти непобедимыми. Благодаря этому мастера жили так же открыто, как и другие вампиры. Но несколько сотен лет страх заставлял охотников убивать их одного за одними. Выжившие мастера начали скрываться, и сейчас редко можно было услышать даже про одного из них. А свою личность мастера держали в строжайшем секрете. Официантка вернулась с кофе для Дэвида, и как только ушла, он проговорил: "Вижу, ты понимаешь, что это значит. Если Мадлен каким-то образом выяснила личность или местоположение мастера, он ни перед чем не остановится, чтобы найти её, особенно учитывая, кто она. Ты знаешь, кто она?" Он хмуры кивнул. Я не должен был ничего услышать, но знал, что происходит что-то серьёзное, потому что моего отца так просто не напугать. Я прятался наверху, пока Мадлен находилась у нас. Прежде чем уйти, она сказала, что собирается увидеться с Дэниелом, твоим отцом, чтобы предупредить. Я прочитал её ауру и понял, что Дэниел понятия не имеет, кем она была на самом деле. От упоминания отца у меня сжалось сердце. Что случилось потом? Мадлен ушла, а отец запаниковал и отправил меня на неделю к бабушке и дедушке. Больше я ни разу не видел Мадлен. А спустя 2 дня убили твоего отца. Горло сжалось, и я с трудом сглотнула. А твой отец? хрипло спросила я. Ты спрашивал его о том, что подслушал. Боль заполнила его глаза. Мы его отца убили в ту же ночь, что и твоего. Тяжёлая тишина опустилась над столом, когда мы разделили печаль и боль утраты друг друга. Все эти годы я переживала горе в одиночестве, зная, что никто не поймёт, через что я прошла. Но сейчас напротив меня сидел человек, который страдал так же сильно, как и я. Мы владели прачечной. Один из сотрудников нашёл его. Всё было довольно ужасно. Мне не позволили увидеть его, а бабушка с дедушкой решили кремировать. Он прерывисто выдохнул. Мама умерла, когда я был совсем маленьким, поэтому после смерти отца жил с бабушкой и дедушкой. Я никогда никому не рассказывал о Мадлен. Боялся, что они узнают и придут за мной. Наконец у меня появился голос. «Мне так жаль. Представляю, как тяжело тебе было». «Да, ты представляешь», — грустно отозвался он. «А ты? Ты была ребенком, когда все случилось. Где ты в итоге оказалась?» «Меня взял к себе дядя. Мне не хотелось выдавать личную информацию, но лгать такому опытному Эммоту, как Дэвид, я не собиралась. Готов поспорить, было нелегко». «Бабушка с дедушкой хорошие люди, но было трудно после». Я кивнула. «После смерти папы было очень плохо, и мне потребовалось много времени, чтобы научиться справляться с этим. Не имеет значения, где бы я оказалась, потому что ничто не изменит то, что я пережила». «Верно». Дэвид сделал глоток кофе и поморщился. «Видимо, это место ты выбрала не из-за кофе. Молочные коктейли хороши». Я вертела в руках крышку от стаканчика. «Спасибо, что все рассказал. Теперь я понимаю, что тебя напугало в Аттике. У тебя больше причин бояться вампиров, чем у меня». «Сомневаюсь». Он добавил в кофе сахар и тщательно перемешал его. «Я слышал, полицейские нашли тебя с... с телом твоего отца. Это правда?» Я обнаружила его. «Господи!» – прохрипел он. Я оглянулась, чтобы убедиться, что нас никто не слышит. «Я всегда знала, что убило моего отца». но не понимала, почему они напали на него. Видимо, теперь знаю. Дэвид кивнул и бросил короткий взгляд в окно, после чего снова посмотрел на меня. Ты похожа на Мадлен. Я вообще не похожа на Мадлен. Он приподнял руки. Нет, я не это имел в виду. Ну, ты Махири. Слышал, что отец назвал её так. Я пытался разузнать о них, но они очень скрытные. Всё, что мне удалось выяснить, так это то, что они какая-то раса воинов, очень смертоносная. Я знаю о них, призналась я. Но я не воин, поверь мне. Он кивнул мне в знак согласия, и я вспомнила, что моя аура подсказала бы ему, если бы я лгала. Мадлен ушла, когда мне было 4. Поэтому я даже не узнала бы её, если бы она подошла ко мне. В мыслях всплыл расплывчатый образ красивой белокурой женщины с потрёпанной фотографией, спрятанной в бумажнике отца. Ты не похожа на неё. Никогда бы не подумал, что ты её дочь. Её волосы были белые, как снег, и она была высокой и голубоглазой. Наверное, это ещё зрелище, пробормотала я. Уголок его губ дёрнулся. Я до смерти боялся тогда, что им станет известно о том, что у моего отца был ребёнок, и они выйдут на меня. Я всё думал, что случилось с дочерью Дейнела Грея, надеялся, что они не вернулись за тобой. Зачем вампирам ребёнок? Дрожь пробежала по телу при мысли встретиться с кем-то подобным Илаю в возрасте 8 лет. А не чудовище, был его ответ. Я потёрла руки, чтобы унять дрожь. Теперь тебе не о чем волноваться. Кто бы тебя ни увидел, он не узнает в тебе дочь Мадлен. Если они когда-нибудь вернутся, то будут искать блондинку, и он так пристально посмотрел на меня, что мне стало не по себе. Что? Что такое? Сколько тебе лет? 16? 17? 17? А в чём дело? Пропавшие девушки в Портленде. Они были твоими ровесницами. Знаю, это во всех новостях. Все они были блондинками. Смысл его слов поразил меня, и я отпрянула, словно мне дали пощёчину. "Нет, ты ошибаешься. Мысль о том, что из-за меня пострадали или были убиты невинные девушки, была просто невыносима. В Портленде должно быть сотни светловолосых девочек-подростков. Неужели ты правда думаешь, что вампиры будут наугад ловить девушек, чтобы отыскать дочь Матлен? И почему именно сейчас, после стольких лет?" "Не знаю", признался он. "Но мне кажется, этих девушек выбрали не случайно". Когда пропала третья, я начал искать между ними связь. Как? Я хорошо разбираюсь в компьютерах, почему-то меня это не удивило. И что-то обнаружил. Сначала ничего, пока не пропали две последние девушки. Я запустил кучу поисковиков, сверяясь со школьными данными, социальными сетями и некоторыми более личными данными. Когда нашёл то, что объединяло всех четверых, их удочерили. Что? Он медленно кивнул. Каковы шансы на то, что вампиры похитят четырёх блондинок из приёмных семей одного возраста в Портленде? Это не совпадение. Боже мой, от лица отлила кровь. Не знаю, как тебе удалось не наткнуться на них, но продолжай в том же духе. Я думаю, они хотят использовать дочь Мадлен как приманку, чтобы выманить её. Я не понимаю. У вампиров должно быть много ресурсов. Они бы без труда вышли на моего дядю и нашли бы меня. Дэвид покачал головой. Я могу найти кого угодно, у кого есть цифровой след, но не смог найти тебя. Кажется, будто ты попала в приют, а потом просто исчезла. Кто-то явно приложил немало усилий, чтобы спрятать тебя. Я даже не знал о существовании твоего дяди, пока ты не упомянула о нём. Кто-то спрятал меня и Нейта. Этот человек должно быть был чертовски умён, чтобы скрыть тот факт, что у моего отца был родной брат. Но кто и зачем это сделал? У оборотни были обширные связи, но Максвел сказал, что подозревал в убийстве моего отца лишь вампиров. Конечно, если бы он или кто-то из его окружения скрыл весь информационный след обо мне, он бы сообщил об этом, учитывая всё, что случилось за последний месяц. И в этом точно не были замешаны махири, потому что они даже не знали о моём существовании месяц назад. Кто бы это ни сделал, он был очень дотошным. И если когда-нибудь найдешь его, ты обязана выразить ему огромную благодарность. Потому что он, скорее всего, спас тебе жизнь. Не высовывайся лишний раз и не делай ничего того, что навлекло бы на тебя внимание вампиров. Тогда все будет в порядке. Я беззвучно сглотнула. Слишком поздно. Из того, что я слышал, вампиры залегли на дно в Портленде. А это пугает куда больше. Я работаю на фрилансе программистом. Поэтому могу заниматься этим из любой точки мира. На какое-то время я уеду, поживу с друзьями на юге, он слегка улыбнулся мне. Поэтому я и согласился сегодня встретиться. Что-то подсказывало мне встретиться с тобой до отъезда. Дэвид, ты даже не представляешь, как много значит для меня то, что я узнала о смерти отца. У меня всё ещё остались вопросы, но я, кажется, уже на правильном пути. Но ещё дыра в моём сердце немного затянулась после встречи с единственным человеком, который разделял мою болезненную историю. Пока убийца моего отца жив и может безнаказанно убивать других, я никогда не обрету настоящий покой. Хотя всегда понимала, что вряд ли подберусь к правде достаточно близко, но пока хватило и этого. Дэвид достал бумажник и положил несколько купюр на стол. "Слушай, мне пора. Не высовывай голову, милая, пока всё не уляжется". Ты знаешь, как связаться со мной, если захочешь поговорить. Он пригвоздил меня к месту пристальным взглядом. Я понимаю, как сильно ты жаждешь ответов, потому что я потратил годы на то, чтобы получить свои, но не стоит рисковать своей жизнью ради этого. Будь осторожна с теми, с кем общаешься в интернете, а особенно с кем встречаешься. Он улыбнулся. Знаю, странно слышать совет от парня, с которым познакомилась в сети, но в следующий раз может попасться не такой добродушный парень, как я. Я осталась сидеть за столиком, наблюдая, как Дэвид подошёл к белому Fordu Focusу и уехал прочь. Когда планировала встречу, я особо не думала, чего ожидать и что я надеялась получить. Встретившись с Дэвидом и узнав о том, как он пострадал из-за связи его отца с Мадлен, я возненавидела мать ещё больше. Мой папа, отец Дэвида, все эти девушки, сколько ещё людей пострадают из-за неё. Ясно было только одно. Дело было гораздо серьёзнее, чем я, Дэвид и убийство наших отцов. Если Мадлен всё ещё была жива и знала личность мастера, то Махири нужно было знать об этом. Учитывая их ресурсы, они могли выследить её, выяснить, что ей известно. И если у кого и была огневая мощь, чтобы выступить против мастера, так это у людей Николаса. Я взглянула на часы. Было половина третьего, а значит, мы избежали с вечеринки дела на почти час назад. Поморщившись, я выскользнула из-за стола. Возможно новости о мастере усмирят гнев Никвеса. Маловероятно, конечно, но дайте девушке помечтать. Я вышла из закусочной и подошла к Петру, который стоял возле старой телефонной будки. Он облегчённо улыбнулся, когда я приблизилась. "Ну, как всё прошло?" нетерпеливо спросил он. Ему известно намного больше, чем я думала. Его отец и Мадлен знали друг друга. "Серьёзно? Расскажи мне всё". Я потёрла разболевшуюся голову. Мы можем обсудить всё позже с Роландом. Хочу позвонить Филу и вернуться к делу до того, как нас найдёт Николас. Его лицо поникло, но он не стал настаивать. Ладно, звони Филу, а я сбегаю за молочным коктейлем. Вернусь через минуту. Я указала на столы для пикника, частично скрытые автоприцепом по другую сторону парковки. Буду там. Оттуда хорошо просматривалась автомагистраль, поэтому мы заметим машину Фила, как только он подъедет. Я опустилась на твёрдую деревянную скамью и достала телефон. Любовничек сбежал, бросив тебя, да? усмехнулся за спиной мужской голос, прежде чем я успела набрать номер. Меня карают за преступление, которое я совершила в прошлой жизни, мысленно простонала я и, повернувшись, встретилась глазами со скотом. Уйди, скот, я не в настроении. У нас свободная страна. Если тебе не нравится, что я здесь, то всегда можешь уйти. Я хотела было ответить, но в итоге решила, что оно того не стоит. Очередная ссора со Скоттом казалась такой мелочью по сравнению с тем, что я сегодня узнала. «Как скажешь», — пробормотала я, повернувшись к нему спиной. Его шаги удалились, и я поймала себя на мысли, что стоит опробовать эту тактику в следующий раз, когда захочу избавиться от нежелательной компании. Я не успела как следует поздравить себя, как он вновь появился и сел за столик напротив меня. «Ты здесь сломалась или что?» — поинтересовался он, осматривая на стоянке машины. В его голосе вместо презрения слышалось любопытство. И я задумалась, почему он вообще решил пообщаться со мной. А что, предлагаешь подвести? Слова были сказаны в шутку, и я удивилась, что этим застала его в расплох. Он отвёл взгляд в сторону и затем снова посмотрел на меня. Я: "Нет. Так чего ты хочешь? Почему ты думаешь, что мне от тебя что-то нужно?" Защищался он, Я отмахнулась от него. Ой, даже не знаю. Болтаешься в субботу в забегаловке у шоссе и разговариваешь со мной. Больше не с кем драться. Он нахмурился, но его ответ пролетел мимо моих ушей. Всё моё внимание было приковано к мужчине, стоящему у чёрного Escalade на противоположной стороне стоянки. Его профиль показался знакомым, и я прищурилась, пытаясь рассмотреть черты лица. На таком расстоянии я смогла различить лишь тёмные волосы и смуглый цвет лица, но что-то подсказывало мне, что я его знала. Мужчина переместился, и я увидела густые брови, квадратную челюсть и поджатые губы. Волна узнавания прокатилась по мне, и я склонила голову. Он был одним из тех мужчин с причала. Он не видел меня тем вечером, подумала я, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Нужно было успокоиться и вести себя, как ни в чем не бывало. Мужчина был один, и понятия не имел, кто я такая. То, что он оказался здесь, было случайным совпадением. Тем не менее, я мечтала, чтобы Питер поторопился. Не обращая внимания на недоуменный взгляд скота, я слегка приподняла голову, чтобы снова взглянуть на мужчину, и у меня перехватило дыхание. Мужчина смотрел прямо на меня и улыбался.